но там стоял отряд Джао Юня. Мэн повернул к реке Сеэрхэ и стал уходить в горы, однако натолкнулся на Мадая. После тяжелого боя у Мэн осталось всего несколько десятков воинов. Ни на запад, ни на север, ни на юг пути не было. Там слышались крики, клубилась пыль, мелькали огни. Мэн помчался на восток но едва обогнул склон горы, как увидал на опушке леса, небольшую колесницу, в которой сидел сам Джугалян. — Вот в каком положении оказался маньский вождь Мэн-Хо! смеясь, крикнул Джугалян. — А я его давно здесь жду! — Этот человек трижды меня опозорил! — крикнул мэн обращаясь к сопровождавшим его воинам. — Хватайте его, рубите на мелкие куски! мхо бросился вперед но вместе со своими людьми провалился в яму тут из чаще выскочили воины в яне скрутили майнцев веревками и поволокли к джуоголяну джуоголян угостил их вином и мясом и отпустил немного погодяв шатер к джуоголяну привели мэнхо опять ты в моих руках гневно вскричал джуоголян «Что же ты скажешь на этот раз?» «Случайно попался я на твою хитрость», — смело отвечал мэн -Хо. «Ну что ж, умирать так умирать». Джугалян приказал страже увести мэн и отрубить ему голову. Но тот ничуть не испугался и, обернувшись к Джугаляну, сказал, «Если бы ты еще раз меня отпустил, я отомстил бы тебе за все сразу». Джугайлян, громко смеясь, приказал развязать пленника и усадил его рядом с собой. — В четвертый раз я взял тебя в плен, — промолвил он, — а ты все еще не хочешь смириться. — Я человек невежественный, — отвечал Мэнхо, — но зато не такой коварный, как ты. Не могу я тебе покориться. — Хорошо, я отпущу тебя, — промолвил Джугайлян. Будешь снова сражаться? «Если ты еще раз возьмешь меня в плен, я отдам твоим воинам в награду все, что у меня есть, и принесу клятву никогда больше не сопротивляться», — пообещал Мэнхо. Джугалян его отпустил. Мэнхо с поклоном поблагодарил и уехал. Собрав несколько тысяч воинов из людей своего племени, Мэнхо, не делая привала, повел их на юг. Вскоре он повстречался с Мэн Ю, который успел собрать войско и шел мстить за брата. Они со слезами обнялись и рассказали друг другу о своих злоключениях. — Против джугеляна сейчас не устоять, особенно после наших поражений, — сказал Мэн Ю. — Лучше всего на время укрыться в каком-нибудь отдаленном месте. Они сами уйдут, не вынесут здешней жары. «А где, по-твоему, можно укрыться?» — спросил мэнхо хо «Пойдем на юго-запад, к великому князю Досы», — сказал мэн «Он добр ко мне и не откажет нам в покровительстве». «Когда они прибыли к князю Досы?» — тот сказал. «Можете не беспокоиться, вождь. Если даже войска джугаляна и придут сюда, домой они не вернутся. В Мой и Дун ведут всего две дороги — Одна с северо-востока, по которой пришли вы. Местность там ровная, земли плодородные, вода пресная. Но эту дорогу можно завалить камнями и бревнами. Другая дорога с северо-запада лежит в суровых неприступных горах, где несметное множество скорпионов и змей. В сумерки по земле стелются ядовитые болотные испарения. Вода там для питья непригодна, Передвигаться тяжело. На пути есть четыре источника, но и они отравлены. Первый источник — Яцуань. Это источник немоты. Вода в нем сладкая, но стоит из него напиться, как тотчас же пропадет дар речи, а через 10 дней наступит смерть. Второй источник — Мецуань, источник — уничтожение. Вода в нем бурлит, как в кипящем котле, и если брызнуть ею на человека, кожа начинает гнить, мясо отваливается от костей, и гибель неизбежна. Третий источник — Хэй Цуань, источник черноты. Вода в нем черная,